Дима. Надя тщательно скрывала свой скепсис, но журналист не вчера родился. Понял. Подруга не сомневается, что их план провалится. Вот она, бабья суть. Ничего дельного придумать не могут, зато критиковать всегда первые. Правда, Дима и сам давал не больше десяти процентов на то, что ему повезет. Нужно ли ради столь призрачных шансов рисковать? Не подвергает ли он лишней опасности верную Надьку? И не подведет ли Степан, неудачник, человек явно слабый? Да и самому идти под статью, а то, что они задумали явно, тянуло на пару лет общего режима, совсем не хотелось. Однако иных идей в голову все равно не приходило. И потому этот горячий летний вечер Дима проводил в больничном парке, под окнами Надиной палаты, располагавшейся на втором этаже. Сама Надежда оставалась в кровать А Степан коротал время на стуле подле ее ложа. Когда появится Сладкова, ему предстоит переместиться в узкий, как пенал, одежный шкафчик, из которого хозяйственная Надюха еще днем заботливо выгребла чью-то старую обувь, и немалые залежи пыли. Полуянов предпочел бы остаться с подругой, лично бы отвечал за ее безопасность. Но его ждала ответственная миссия, поэтому и пришлось отдать Надьку в руки бывшего одноклассника. К тому же Степан, хотя и дожил до 27 лет, водить машину не выучился. «Самый, конечно, будет прикол, если это Сладкова просто не явится». В очередной раз мелькнула у журналиста. Она ведь ничего Надьке не обещала. И в этот момент на сумрачной больничной аллее показался белый, вызывающе длинный лимузин. Явно тот самый, что произвел фурор на недавней встрече выпускников. Сумно сойти. Въехал прямо на территорию больниц, куда одни скорые пускают. Дамочка шикует. Если охранники спеших посетителей постольник уберут, страшно подумать, сколько они содрали за въезд, да еще в неприсутственное время, до да на столь роскошной машине. Дима быстро нажал на автодозвон Надькиного номера. Когда она ответила, выдохнул в трубку. «Похоже, Людка, сейчас проверю». Нажал на отбой и беспечной походкой направился ко входу в больничный корпус сладков он прежде не встречал, и фотография её не видел, то и даже на школьной выпускной карточке не оказалось. Но, будем надеяться, Надя со Стёпой описали её объективно. И, судя по яркому, кричаще-дорогому оперению, а также по надменному и слегка растерянному взгляду, сколько раз он такие встречал, о, новоявленных богачей, в больницу действительно пожаловала та птичка, какую они и ждали. Дима пронаблюдал триумфальное вхождение Сладковой в корпус. Больные в пижамах и потёртых халатах, те и вовсе с раскрытыми ртами позастывали. Вернулся на пост под окна Надиной палаты, ещё раз набрал её номер и коротко рапортовал Она. Теперь судьба их плана опять в руках надежды. И ещё Всевышнего как его упросить, чтобы он задержал летние сумерки.